Различии подхода в двух эпизодах. На перевале Сипульведа и в баре Уната. Теперь я был убежден, что на права. Эти преступления задуманы и совершены разными людьми. Дорси, произнес я вслух, и, видимо, слишком громко. Мужчина, сидевший через три стула, от меня повернулся в мою сторону. Я смирил его строгим взглядом, и он смущенно уткнулся в свою чашку кофе. Большинство документов и заметок оставалось у меня в доме. Убойная книга лежала в Мерседесе, но в ней не содержалось ничего по поводу Гесслер. Я стал вспоминать подробности исчезновения агента ФБР. Машина, оставленная в аэропорте. Кредитная карточка. Залитый бензин, превышающий вместимость ее бака. и снова и снова... Втасовал и сопоставлял факты, теперь уж под углом зрения возможной причастности Джека Дорси. Странно, почти 30 лет проработать сыщиком. Это глупо наследить. Покончив с фирменным блюдом номер два, я пришел к выводу, что версия из Дорси верна. Подошла официантка. — Закончили? — Да, спасибо. — Еще кофе? — На вынос можно? — Конечно. Она унесла тарелку и соусницу, потом вернулась с дымящимся кофе в пластиковом стакане. Оставив два доллара на стойке, и двинулся со счетом к кассе. Там были выставлены на продажу бутылочки с сиропом. Кассирша заметила мой взгляд. «Посластить жизни желаете, а то горьковатый у нас на всех житье». «Нет, спасибо. Хватит мне на сегодня сладкого». В машине я включил мобильник, набрал номер. Рой Линдл слушает, это я, Боск, мы все еще разговариваем. Извинений от меня не жди, Боск. Проживу без них. Звоню, чтобы узнать, ты все еще хочешь найти ее? Называть имя не было надобности. Что ты задумал? Тогда слушай, мне сейчас надо кое-кого повидать, а через два часа мы можем встретиться. Где? Бронсон каньон, знаешь? Это над Голливудом. Да, у Гриффит-парка в конце каньона. Ищи, из два часа тебя там не будет, я ждать не стану. Что-нибудь выяснил? Пока только догадки. Так встречаемся. Рой промолчал. Я буду на месте вовремя. Что захватить? Хороший вопрос. Я соображал, что нам понадобится. Захвати фонари и дисковую пилу, да, и еще лопату. А ты что везешь? «Сказал же, пока только догадки. Куда мы поедем оттуда?» «Скажу, когда увидимся», — ответил я и выключил телефон. Глава 43. Дверь в гараж Лоутона Кросса была закрыта. Машину дома не было. Ни Киз, Райдер, ни кто-либо другой еще не приезжали. Я постучал в переднюю дверь. Дэнни Кросс быстро открыл ее. — Гарри, мы все видели по телеку. Как ты себя чувствуешь? — Замечательно. Это те самые, которые стреляли в ло, — она умоляюще смотрела мне в глаза. — Они. И тот, кто стрелял в ло, я его рожу в кровавое месиво превратил из его собственного оружия. Тебе от этого радостно? Дэнни сжала губы, сдерживая слезы. — Щене. Сладкая штука, правда? Как сироп с саладьями.